«Как бы не так», — возразил Вайерман. «Гарпун выстреливается пружиной сжатым углекислым газом из баллончика. Так что начальная скорость приличная. И в те времена дальность не требовалась. Залив кишел рыбой, даже вблизи берега. Когда если хотел кого-нибудь подстрелить, он обычно это делал в упор». «Меня удивляют эти наконечники». «Меня тоже», — кивнул Вайерман. «Вэль-Паласио с гарпунов считает те четыре, что на стене библиотеки, библиотеке, но там таких нет». Джек вернулся из ванной, принес пузырек перекиси водорода. Взял гарпун, который держал в руке и присмотрелся к наконечнику с тремя лезвиями. «Что это? Серебро?» Лайерман соорудил из большого и указательного пальца пистолет и направил на Джека. «Карты можешь не показывать, но Лайерман думает, что ты сорвал банк». «А вы, это не по... а вы этого не поняли?» — спросил Джек. Мы с Лайерманом переглянулись, вновь повернулись к Джеку.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 Думаю, в словах Джека что-то есть. Я взял пузырек с перекисью, заткнул горлышко пораненной подушечки пальца. Несколько раз спихнул пузырек. «Мужской закон», — поморщился Джек. «Нет, если, конечно, ты не собираешься это пить», — ответил я. И через мгновение мы с Джеком расхохотались.